Глава 46. В лучах рассвета. Солнце уже взошло высоко над горизонтом, когда Уильям медленно возвращался по угол Торп-стрит к отцовскому дому. У него состоялся долгий, увлекательный и весьма поучительный разговор с Кристофером Престоном о содержании короны узников, обществах помощи заключенным, плавучих тюрьмах и Арцмуре. Придет время, он задаст вопросы лорду Джону. Но только не теперь. Вильям был не пьян, однако и не совсем трезв. Один из карманов сильно отвис и звенел, когда молодой человек до него дотрагивался. Он смутно помнил, как играл в карты с Престоном и его приятелями. По крайней мере, на этот раз всё закончилось лучше, чем в прошлой. Тогда он напился вдрызг, остался без гроша в кармане и снова встретил Джейн. джейна Вильям не хотел воскрешать девушку в памяти. Только она всё равно явилась. Яркий образ, нарисованный на поверхности его сознания остро отточенным пером. Он помнил их первую встречу. И вторую. Блеск её волос и запах тела в темноте. Уильям остановился и тяжело опёрся на железную ограду, окружавшую соседний палисадник. Аромат цветов и недавно вскопанной земли был свеж, как утренний воздух на его лице. плеск далёкой реки и прибрежных топий успокаивал, навивая дым о текущей воде, мягком чёрном иле и притаившихся аллигаторах. Расмеявшись при внезапной мысли об аллигаторах, он потёр рукой колючей бакенбарды, покачал головой и свернул в ворота Отцовского дома. Уильям в надежде принюхался. Нет ещё рано. От кухонного очага долетал только запах дыма, но не бекона. Однако голоса Он зашёл за угол дома, размышляя, сможет ли выпросить у кухарки Мойры немного поджаренного хлеба или сыра и облегчить муки голода, пока не приготовится что-то более существенное. Он нашёл Мойру в огороде. Та дёргала лук и разговаривала с амарантой, которая, очевидно, тоже делала заготовки. В корзине у неё лежала приличная горка винограда и пара груш с маленького дерева, росшего рядом с кухней. Нацелившись на фрукты, Уильям подошёл, и пожелал женщинам доброго утра. Амаранта глядела его сверху донизу, втянула носом в воздух, словно пыталась оценить степень опьянения по запаху. И слегка покачав головой, протянула ему грушу. Кофе есть? с надеждой спросил он у Мойры. Ну, не сказать, чтобы нет, с сомнением произнесла она. Только вчерашний, и такой крепкий, что зубы у вас почернеют. Отлично, заверил Уильям. Он откусил грушу. Рот наполнился упоительно-сладким соком и прикрыл от удовольствия глаза. Когда он их открыл, амаранта стояла к нему спиной и, склонившись, приглядывалась к чему-то на грядке с редиской. На кузине была тонкая накидка поверх сорочки и ткань явственно обтягивала круглые ягодицы. Неожиданно выпрямившись, амаранта обернулась. И Уильям тотчас присел к земле, на которую она смотрела, со словами «Ну-ка, что тут у нас?» хотя сам лично, кроме грязи и ботвы, ничего не видел. «Навозный жук», — сказала Амаранта, пристально глядя на кузена. «Весьма полезно для почвы. Они скатывают маленькие шарики навоза и переносят их туда-сюда». «И что они делают с этими... ну, комками навоза?» «Едят», — она слегка пожала плечами. «Закапывают шарики для сохранности, а затем съедают по мере нужды. Иногда откладывают яйца внутри самых крупных. как Мила, ты и завтракала?» — спросил Уильям, приподняв одну бровь. «Нет, ещё не готова». «Я тоже не завтракал». Он поднялся. «Хотя после того, что ты сказала, я уже не так голоден». Уильям оглядел свой жилет. «Есть ли навозные жуки в этом благородном собрании?» «Нет», — со смехом ответила Амаранта. «Они не слишком красочные». Внезапно кузина оказалась совсем рядом с ним. хотя Уильям не заметил, как она приблизилась. Её необычная способность появляться из ниоткуда сбивала с толку и в то же время интриговала. «Вот этот, ярко-зелёный», — сказала она, останавливая длинный тонкий палец на его талии. «Жук листает. Кризозучус ауратус». «Правда?» «Да. А это прекрасное создание с длинным носом. Долгоносик». «Рогоносик?» — Уильям прищурился. «Нет, долгоносик», — повторила Амаранта, постукивая по вышеозначенному жуку. «Что-то вроде зерновки, только питается рогозом и молодой кукурузой. Весьма разнообразная диета». «Ну, если ты не навозный жук, то можешь выбирать, что ешь», — произнесла Амаранта с улыбкой. Затем коснулась другого жука, и Уильям ощутил слабый, но отчётливый укол в основании позвоночника. «Здесь у нас...» сказала она поочерёдно постукивая пальцем Ясеневый жук, жук-скакун и ложный картофельный жук. Как выглядит настоящий картофельный жук? Почти так же. Его называют ложным, потому что хотя он и ест картошку при крайней необходимости, на самом деле предпочитает королинский паслён. А Уильям решил, что следует проявить интерес к остальным красноглазым жучкам на жилете. Отчасти из благодарности за старания кузины, но больше в надежде, что она продолжит его касаться. Он уже открыл рот, чтобы спросить о рогатом существе кремового окраса, когда Амарант отступила назад и посмотрела ему в глаза. «Я слышала, как тесть говорила о тебе с лордом Джоном». «Да? Хорошо. Надеюсь, они выбрали благоприятный день», — безразлично отозвался Уильям. «Это я, к слову, о ложном картофельном жуке», — сообщила Амаранта. Молодой человек на миг закрыл глаза, затем открыл один и посмотрел на кузину. так говорила совершенно серьёзно, без тени иронии. «Знаю, я слегка перебрал», — смиренно признался он. но «Ну, я определённо не похож ни на какого картофельного жука, что бы там ни думал дядя». Амаранта рассмеялась, выставив на показ белоснежные зубы. Вероятно, она не пила кофе. «Нет, не похож», — заверила она. «Просто эта двойственность напомнила мне слова батюшки Пардлоу о том, что ты хотел отказаться от своего титула, но не смог». Вильям вдруг почти протрезвел. «Вот как? Может, тебе и причина известна?» «Нет?» — ответила она. «Меня она не касается, не так ли?» «Очевидно, ты считаешь иначе», — сказал он. «В противном случае, к чему этот разговор?» Амаранта наклонилась. Выудила из корзины небольшую угрозь винограда и протянула ему. Вильям заметил, что Мойра куда-то исчезла. «Ну, я подумала, если это действительно так, могу кое-что предложить». Со странным чувством возбуждения он взял виноград и спросил. «Например?» «На самом деле?» — начала Амаранта с серьёзным видом, как если бы описывала пищевые привычки светлячка. «Всё довольно просто. Ты не можешь отказаться от титула». но можешь его передать. Я имею в виду отречься в пользу своего наследника». «У меня нет наследника. Или ты предлагаешь...» «Да, именно». Она одобрительно кивнула. «Ты женишься на мне, и как только у нас родится сын, отдашь ему свой титул, а сам удалишься от света и будешь разводить такс. Ну или разыграешь самоубийство, чтобы исчезнуть и стать кем угодно». «Оставив тебя...» оставив меня вдовствующей графиней в... Забыла, как называется твое поместье. Все лучше, чем быть бедной невесткой герцога Пардлоу, правда? Уильям глубоко вздохнул. Ветерок донес запах кофе и бекона. Вот только у него вдруг пропал аппетит. Уильям уставился на кузину. Та вопросительно вздернула ровную светлую бровь. «А что, если родится дочь?» — спросил он неожиданно для самого себя. а потом еще одна, Тебе не кажется, что я серьезно рискую оказаться с гаремом девиц, нуждающихся в преданном и мужьях, пока я по-прежнему буду чертовым графом?» Амаранта слегка нахмурилась. «Что такое гарем?» «Изобретение арабских шейхов, чтобы разбавить однообразие брака. По крайней мере, мне так говорили. Другими словами, полигамия». «Ты ведь не хочешь сказать, что считаешь брак со мной скучным?» На ее щеке мелькнула тень ямочки. «Кстати, насчет гарема — чепуха». Тебе не нужно сразу на мне жениться, ты же знаешь. Мы попробуем. И если в результате родится мальчик, поженимся. Ты признаешь ребёнка и...» Она махнула рукой в безмолвном «Вуаля!» «Готово, французский». «Поверить не могу, что мы ведём этот разговор», — Вильям тряхнул головой. «Нет, правда. Но любопытство ради. Какого чёрта ты предлагаешь делать, если в результате, как ты выразилась, родится девочка?» Амаранта поджала губы и повернула голову, обдумывая ответ. «Ну, мне на ум приходит по меньшей мере дюжина вариантов. Самое простое — поехать за границу при первых же признаках беременности. Это следует сделать в любом случае, так как мы не женаты. Там я прикинусь богатой вдовой, а ещё...» Вильям попытался было рассмеяться, однако Амаранта пресекла его поднятой ладонью и безмятежно продолжила. «Если родится девочка, просто вернусь с прелестной малышкой». ибо я уверена, Уильям, твой ребёнок будет очарователен. И объявлю, что близкая подруга умерла в родах, а я удочерила её Кроху. Из жалости, разумеется, но также и для того, чтобы подарить моему дорогому Тревору сестричку». Опустив ладонь, она многозначительно посмотрела на Уильяма. «Это один из вариантов. Я могу придумать ещё, если ты...» «Пожалуйста, не надо». Он не знал, рассмеяться ли ему, закричать на нее, съесть виноградину или просто уйти. Однако не успел он решить, как Амаранта снова проделала свой трюк. Слегка прижавшись к нему, положила руки на плечи и соблазнительно подняла лицо. «Видишь ли?» — рассудительно сказала она. «На самом деле нет никакого риска. Для тебя я имею в виду. Ты мог бы...» Она коснулась щеки Уильяма ладонью. лёгкой и прохладной, как дождь, и провела указательным пальцем по губам. «Просто получить удовольствие!»